«Ну, ты скажи, какая странность?» «Кто такой Русик?» – быстро спросила я. «Сделайте божеское дело, расскажите, может, и мне страдания облегчит. «А чего же не разобъяснить?» – охотно с... зачистила Таня. «Никакой тайны тут нет. Руслан, сын Елены Тимофеевны. Она его не знала, от кого родила. Уж намучилась с парнем, я-то тут всю жизнь двор мету. Жильцов-то зная, кто, с кем, когда и как». Руслан Елены Тимофеевне тяжело достался, хулиганист очень был, учиться совсем не хотел, она из-за парня каждый день в школу бегала, вот позору наелась. Сама-то женщина положительная, богатая, парниха работала, только не в ателье. Клиентура у Елены Тимофеевны своя была, платили, видать, отлично, она по всему Союзу ездила». В квартире всего полно. У, нее... у нас мусоропроводы в кухне засоряются иногда. Вот жильцы и зовут прочистить. У Карповой прямо красота была. Мебель полированная, ковры, хрусталь. Люба дорого посмотреть. И сама милая чаем угощала. А если во дворе встретит, всегда становится про здоровье спросит. Вот только Русик у нее... Не пришей кобыле, хвост получился. Так не старалась Елена Тимофеевна, но после окончания школы сын не поступил в институт, а загремел в армию. Тане было жаль Карпову. Было видно, что та ужасно переживает. Один раз Таня не выдержала, я кликну Елену Тимофеевну. «Не расстраивайтесь, вернется Русик, пойдет учиться». Таня неожиданно расплакалась. «Спасибо, Танюша, на добром слове, только загнали моего мальчика на край света». В Хабаровский край на китайскую границу. Никаких городов рядом нет, одни деревни, а в них сплошь китайцы живут. Письмо два месяца идет. Ну-ну попыталась успокоить Карпову Таня. Может, и хорошо, что в захалуть, соблазнов меньше, а то еще вдалеке от пригляда запьет или загуляет, а в деревне не забалуешь. Небось, китайцы самогонку не варят. Вернется другим станет, повзрослеет, дурь пройдет. Как ни странно, но Таня неожиданно оказалась права. Руслан, вернувшись домой, и впрямь переменился. Пошел учиться на массажиста, больше не гулял в веселых компаниях. Стал молчаливым, даже угрюмым. «Ну вот видите, — сказала дворничек Карпа, — ваш во что, какой вырос, скоро женится, детки народятся». Елена Тимофеевна почкачала головой. «Все-то у нас не слава богу». чего, искренне зумилась Таня». Не пьет, ни куриц, с девками не шляется. И тут Елена Тимофеевна приняла жаловаться. Руслан, или как его все звали, Русик, во время службы в армии свел знакомство с китайцем, который занимался целительством. Два года Сяо Цзы обучал Руслана всяким премудростям. Парень оказался послушным учеником. Русик его называет учителем и слушается во всем, вздыхала Карпова. Раз в три месяца навещает, летает. Деньги огромные на дорогу тратит. Этот Сяо -цзы ему всех заменил. И ведь что внушает Руслану? Друзей иметь плохо. Жена зло, дети не нужны. Если хочешь овладеть тайнами целительства, живи один. Русик совсем другим стал. Мясо не ест, алкоголь не пьет. Молится каким-то не нашим богам и ходит босиком. Но что за напасть, лучше бы хулиганил, понять не как-то. Во дворе тоже начались пересуды, да и каким образом их можно было избежать, когда Руслан, 30 градус на мороз, совершенно спокойно, выходил из подъезда в одной футболке в Вьетнам как на босу ногу. Естественно, его посчитали сумасшедшим. Но потом произошел случай мебельми мигом изменивший общественное мнение в пользу русла, Рутика. Глава 27. Как-то раз летом пятилетний Ванечка из 79-й квартиры, играя в салки, споткнулся и налетел животом на железный пруд, торчащий из земли. Пока отец бегал за скорой, ордающая мать заламывала руки, глядя, Набьющий из ребенка фонтаном кровь. Русик, до этого сидевший на лавочке, не заропясь, подошел к мальчику и странным движением ткнул в шею несчастного малыша пальцы. Мать Ваня хотела ударить соседа, но ее остановило совершенно безумное лицо парня, бледное, широко распахнутыми глазами и быстро-быстро шевелящимися губами. А потом произошло настоящее чудо. Кровь